Глава первая. 28 октября 2016 года. Пятница. Старший инспектор Эрика Фостер обняла себя, пытаясь согреться на ледяном ветру. На ней был громоздкий спасательный жилет, и она жалела, что не оделась теплее. Небольшое надувное судно речной службы столичной полиции вспенивало воды Хейского карьера, таща за собой компактный холод который сканировал дно глубокого водоема. Заброшенный карьер находился в самом центре природного парка Хейс, состоявшего из лесов и вересковых пустошей, что раскинулись на участке площадью 225 акров близ поселка Хейс на южной окраине Лондона. Глубина воды 23,7 метра, доложила сержант Лорна Кразье. возглавлявшая команду водолазов. Она сидела в носовой части судна, сгорбившись над монитором, на котором высвечивались результаты сканирования, чернильно-фиолетовые разводы, расплывающиеся на экране, как синяк. «Значит, трудно будет поднять то, что мы ищем», — спросил Эрик, обратив внимание на ее тон. Лорна кивнула. «Все, что лежит глубже тридцати метров, доставать трудно». «Мои водолазы не могут долго оставаться под водой. Глубина стандартного пруда или канала обычно метра два. Глубина темза даже во время прилива составляет от десяти до двадцати метров». «Да там внизу может быть что угодно», — заметил констебль Джон МакГори, съежившись на небольшом пластиковом сиденье под Эрики. Она проследила за взглядом своего молодого коллеги, всматривавшегося в покрытую рябью поверхность воды. Вглубь было видно всего на пару фотов. Дальше — колышущаяся чернота. «Вы пытаетесь усесться мне на колени?» — вспылила Эрика, когда он перегнулся через нее, чтобы заглянуть за борт. «Простите, босс!» — улыбнувшись, Макгори отодвинулся от нее. «Я смотрел одну передачу по каналу Discovery. Вам известно, что закартировано всего пять процентов дна Мирового океана? А Мировой океан, между прочим. занимает 70% земной поверхности. Значит, 65% земли, не считая суши, не исследованы. На удаление 20 метров у кромки воды покачивались на ветру пожухлые камыши. На поросшем травой берегу стоял большой фургон службы технической поддержки, рядом несколько человек готовили водолазные снаряжения. Только их оранжевые спасательные жилеты и расцвечивали унылый осенний день. За ними простирался серо-бурый ковер из утесника и вереска, и вдалеке маячили купы голых деревьев. Лодка достигла конца карьера и замедлила ход. «Разворачиваемся», — предупредил констабль Баркер, молодой сотрудник полиции, сидевший у рулевого управления подвесного мотора. Он резко повернул, и они поплыли назад уже по шестому разу, объезжая карьер. «Как по-вашему?» «Здесь какая-нибудь рыба или угри могли бы вырасти до суперкрупных размеров», образился Джон Клорни, его глаза все еще горели энтузиазмом. «Во время погружения я видела довольно крупных речных раков, хотя карьер этот с другими водоемами не сообщается, поэтому все, что в нем есть, попало в него сверху», ответила Лорна одним глазом, следя за монитором. «Я вырос здесь неподалеку, в Сант-Мэри-Крей». «Рядом с нами был зоомагазин, где продавали, представляете, маленьких крокодильчиков». Джон осекся, увидев, что Эрика недовольно вскинула брови. Он никогда не унывал и был болтлив. Это она с трудом, но могла пережить. А вот если придется дежурить с ним в утреннюю смену, это кошмар. Мы ищем не крокодила, Джон, на 10 килограммов героина, упакованного в водонепроницаемый контейнер. «Простите, босс», — кивнул Джон, посмотрев на нее. Эрика глянула на часы почти три тридцать. «Сколько стоит на черном рынке?» «Десять кило», — полюбопытствовал констебль Баркер со своего места у руля. «Четыре миллиона фунтов стерлингов», — ответила Эрика, вновь обратив взор на меняющееся изображение на дисплее сонара. Он присвистнул. «Надо полагать, контейнер сбросили сюда намеренно», — Эрика кивнула. Джейсон Тайлер, тот тип, что сидит у нас под стражей, ждал, пока шуму ляжется, чтобы потом вернуться за ним. Она не добавила, что срок задержания подозреваемого истекает в полночь. «Он и впрямь рассчитывал, что сумеет забрать свой груз», — хмыкнул Лорн. «Мы, команда опытных водолазов, выловим его контейнер непременно, как бы туго ни пришлось». «Когда речь идет о четырех миллионах...» «Да, думаю, он собирался вернуться за ним». — ответила Эрика. — Мы надеемся обнаружить его отпечатки на целлофановой упаковке внутри контейнера. — Как вы узнали, что он скинул его здесь? — спросил констебль Баркер. — От жены, — ответил Джон. Баркер бросил на него многозначительный взгляд, который мог бы понять только мужчина и присвистнул. — Стоп! — Кажется, что-то есть. — мотор, велела Лорна, склоняясь к крошечному экрану. В фиолетовых завихрениях на дисплее проступили черные очертания какого-то небольшого предмета. Баркер заглушил подвесной мотор, и наступила звенящая тишина, в которую врезался свистящий шум воды, рассекаемый замедлившим ход судном. Он встал и подошел к лорне. «Мы сканируем участок площадью четыре метра с каждой стороны от лодки», сказала она, маленькой рукой проводя по черному пятну на экране. «По размеру подходит», согласился Баркер. «Думаете, это контейнер?» — спросила Эрика, чувствуя, как в груди всколыхнулась надежда. «Возможно», — ответила Лорна. «А может, и старый холодильник. Пока не спустимся туда, точно не узнаем». «Вы сегодня будете погружаться?» — осведомилась Эрика, старая сохранять позитивный настрой. «Сегодня я работаю на суше. Вчера ныряла, а нам полагается делать перерыв», — объяснила Лорна. «А где вы работали вчера?» — поинтересовался Джон. «В рот Архите. Доставали самоубийцу из озера на территории заповедника». «Не слабо. Наверное, вообще страсть, когда ищешь под водой труп». Лорна кивнула. «И я его нашла. На глубине десяти футов. Работал в условиях нулевой видимости, и вдруг мои руки обхватили лодыжки. Я стала ощупывать находку, оказалось, что это ноги. Он стоял на дне». «Нифига себе! Стоял под водой?» — изумился Джон. «Так бывает. Это как-то связано с уровнем газа в теле в сочетании с определенной степенью разложения». «Должно быть, это потрясающе. Я служу в полиции несколько лет, с водолазами работаю впервые», — признался Джон. «Мы находим тонны всякой жути. Самый ужас, когда поднимаешь из воды мешок со щенятами», — добавил констабль Баркер. «Вот нелюди». Я в полиции уже четверть века, и каждый божий день узнаю что-то новое о зверствах людей». Эрика заметила, как все, кто было в лодке, посмотрели на нее. Она видела, что мысленно они пытаются прикинуть, сколько ей может быть лет. «Так что с этой аномалией? Когда вы за ней полезете?» — спросила она, переключая внимание на дисплей сонара. «Думаю, сейчас пометим место буйком и еще раз пройдемся по нему». Лорна передвинулась к борту и приготовила небольшой оранжевый маркерный буй на шнуре с грузилом. Она бросила грузило за борт, и оно быстро исчезло в глубине темных вод, разматывая тонкую веревку. Буй закачался на воде, а констабль Баркер завел подвесной мотор, и судно снова заскользило по воде. Через час небольшим, идентифицировав три возможные аномалии, они закончили объезжать карьер. Эрика с Джоном вышли на берег погреться. День на исходе октября угасал. Притулившись у фургона с пластиковыми стаканами чая, они наблюдали за работой водолазов. Лорна стоял на берегу, держа один конец утяжеленной веревки, называемой леерным шнуром, который уходил в воду, шел по дну и поднимался на поверхность в 20 футах от берега. Судном, стоявшим на якоре первого маркерного быка, управлял констебль Баркер. Он держал второй конец туго натянутого леерного шнура. Миновало десять минут с тех пор, как два водолаза ушли под воду. Они начали поиски от противоположных концов шнура и, обследуя дно карьера, шли навстречу друг другу, намереваясь встретиться на середине. Рядом с Лорной сидел на корточках, склонившись над приемником размером с кожаный чемоданчик еще один член водолазной команды. До Эрики доносились голоса водолазов, переговаривающихся по рациям, монтированном в их подводной маске. «Видимость нулевая. Пока ничего. Должно быть, мы близки к середине», — звучал из рации металлический голос. Эрика нервно затянулась электронной сигаретой, на кончике которой краснел светодиодный огонек и выдохнула белый пар. В отделении полиции Бромли ее перевели три месяца назад, И она все еще пыталась освоиться на новом месте, притиралась к своей новой команде. Всего несколько миль от ее прежнего места службы в Луэшеме в южной части Лондона. Но какая же огромная разница между столичными предместьями и окраиной графства Кент, где пахло провинцией. Хотя она уже начинала к этому привыкать. Эрика взглянула на Джона. Тот, стоя шагах в двадцати от нее, беседовал по телефону и при этом лыбился во весь рот. Джон при всяком удобном случае звонил своей подружке. Мгновением позже он закончил разговор и, вернувшись к ней, спросил. «Водолазы все еще ищут?» Эрика кивнула. «Отсутствие новостей — хорошие новости. Но если я правильно понимаю... Этот гаденыш...» Гаденышем, о котором шла речь, был Джейсон Тайлер, наркодилер мелкого пошиба, который стремительно выбился в авторитеты, стал контролировать сеть наркоторговцев, что опутало весь Южный Лондон до самых границ Кента. «Натягивай трос, я провисаю!» раздался из рации голос одного из водолазов. «Босс?» — смущенно обратился к ней, Джон. «Да, я сейчас с девушкой своей говорил, с Моникой, по телефону. Она... Мы хотели пригласить вас на ужин». Эрика посмотрела на него, краем глаза по-прежнему наблюдая за Лорной, Та, упершись ногами в берег, немного смотала шнур. Что? отозвала Серика. Я много рассказывала о вас, Моники. Только хорошее, разумеется. Я столькому научился с тех пор, как вы здесь. Благодаря вам работать стало гораздо интереснее. И мне хочется работать лучше. А в общем, она хотела бы угостить вас лазаньей. У нее это блюдо очень вкусно получается. И я это говорю не только потому, что она моя девушка. Правда, вкусно. Его голос постепенно стих. Эрика смотрела на двадцатифутовый промежуток между Лорной и на берегу и судном на воде. Быстро смеркалась. Она подумала, что водолазы вот-вот должны встретиться на середине. И если они встретили, значит, ничего не нашли. «Так что скажете, босс?» «Джон, мы на пороге раскрытия серьезного преступления», — вскипела она. Но я же не говорю, что прям сегодня. В какой-нибудь другой день». Моника будет рада с вами познакомиться. И если есть кто-то, кого бы вы хотели пригласить, это было бы здорово. Вы замужем?» Эрика повернулась к нему. Последние два года она только и слышала, как коллеги перемывают ей кости, и ее удивило, что Джон пребывает в неведении. Она собралась было ему ответить, но раздался крик одного из членов вспомогательной команды у кромки воды. Они подскочили к лорне и водолазу, что горбился над приемником. И услышали, как один из водолазов под водой говорит. "Вы ли какой какой-то сверток. Один я не достану. Мне нужна помощь. Сколько у меня времени?» К металлическому голосу, прорезавшему холодный воздух, примешивались какие-то помехи. Эрика сообразила, что это выходят пузырьки из трубки водолаза на глубине тридцати футов, которому отвечал сотрудник полиции с катера. Лорна повернулась к Эрике. «Кажется, нашли. Должно быть то самое».